Анна Минаева, жена с изъяном. Читает Лечея Светлая. Глава первая. Всю жизнь мама говорила, что по мне хоть танками езди, не разбудишь. Я сплю, как убитая. Впрочем, этому было объяснение в лице шумного семейства. Но когда над моей головой раздалось сразу несколько незнакомых голосов, сон как рукой сняло. — Боги, что это за запах? — ошарашенный возглас сбоку. — Миледи, прошу вас, просыпайтесь! — второй голос и прикосновение к руке. — Кто? Миледи? Я рывком открыла глаза и испуганно уставилась на двух пожилых женщин в странных нарядах. Темно-коричневое платье с длинными рукавами, белоснежные передники и чепчики с кружевом. — Кто вы? — ошарашенно охнула я сонка рукой сняло, по загривку мазнуло холодом. А я отскочила к изголовью кровати. Большой двуспальной кровати с тяжелым бордовым балдахином. Такая в мою однушку поместиться могла, только если через окно. «Миледи!» Одна из женщин схватилась за сердце, глядя на меня так, будто привидение увидела. «Это чудо!» — воскликнула вторая, вскидывая ладони к потолку. — Миледи оправилась от болезни! Оправилась! Хвала богам! Я застыла на месте, стараясь проморгаться и отогнать наваждение. Но сон не желал пропадать, и я украдкой ущипнула себя за бок, пытаясь проснуться как можно быстрее. Этот трюк никогда не срабатывал, даже когда во время кошмара я и осознавала, что нахожусь во сне. Я понимала, что это не реальность, когда не чувствовала боли, но прийти в себя не могла. Однако сейчас стоило себя ущипнуть, как на глаза навернулись слезы. Значит, это не сон? Я еще раз прикоснулась пальцами к одежде и малодушно опустила взгляд. Не намека на мою плюшевую пижаму и ядрена зеленого цвета. Вместо нее шелковая сорочка с длинными рукавами и тонкой вышивкой по кайме. — Да что, черт возьми, происходит? — Скорее, беги, сообщи всем и позови лекаря. Одна из женщин обратилась ко второй, прижимая руки ко рту. — Пусть трубят что миледи оправилась, пусть знают все. Вторая женщина бросила на меня еще один взгляд и, подхватив юбку, побежала. Я проводила ее взглядом одновременно с тем отмечая обстановку в комнате. Огромной комнате, обставленной резной мебелью. Широкая трехстворчатая ширма белого цвета, за которой виднеется бок медной ванны. Длинная софа с квадратным чайным столиком. Огромный платяной шкаф с пятью дверцами. Трельяж и стул-пуфик, обтянутый бордовой тканью. И вся мебель из какого-то странного светлого дерева, с розовым оттенком. «Где я?» выдохнула, не узнавая собственный голос. Он показался мне слишком высоким. «Миледи, вы дома!» Как к ребенку обратилась ко мне оставшаяся женщина, не спеша приближаться. В ее больших серых глазах читалось восхищение. «Вы меня не узнаете?» «А что, должна?» Я медленно мотнула головой, продолжая прижиматься спиной к изголовью кровати. — Ваше Высочество, сегодня случилось чудо! — осторожно заговорила незнакомка. — А мне резко захотелось не то, что к изголовью прижаться, а спрятаться за ним. — Как она меня только что назвала? Ваше Высочество? — Чудо? — нервно хрюкнула я. — Да! — да! а Лицо женщины посветлело, она улыбнулась. «Ваша ужасная хворь наконец отступила. Не иначе, как боги, с велись и услышали наши молитвы. Вы больше не прикованы к постели. Это ли не чудо?» Нервно сглотнув, я постаралась осознать все, что произошло за последние несколько секунд. Осознать и найти этому логическое объяснение. Но не удалось. «Как вас зовут?» Спросила единственное, что показалось мне важным. «Мое имя Пифаль, миледи», — склонила она голову. Чепчик соскользнул с мягких серых волос, собранных в тугой пучок. «Я прибыла с вами сюда. Неужели не вспоминаете? Я ваша камеристка». «Куда сюда? И что такое камеристка?» «Ничего не понимаю». Честно созналась я, чувствуя, как глазам подступают слезы. Еще немного, и я позорно разрыдаюсь. Ничего страшного. Успокаивающе улыбнулась мне. Как она себя назвала? Пифаль? Какое-то нечеловеческое имя. Вы ведь долгие годы болели. Были прикованы к постели. Не переживайте, миледи. Память к вам скоро вернется. А если нет я расскажу обо всем, обещаю. Она так мастерски уговаривала меня, что в какой-то момент я поймала себя на том, что киваю в такт ее словам. «Давайте я помогу вам встать», продолжала настаивать женщина, оказавшись возле кровати и подав мне руку. Я несколько долгих секунд просто смотрела на ее пожелтевшую от времени и огрубевшую от работы ладонь, а потом вцепилась в нее, как в спасительный круг. Ей хотелось верить, а еще, наконец, хотелось проснуться. Этот сон был слишком ярким, слишком реалистичным. Аккуратно, тут высоко, — поспешила Пифаль, подтолкнув мне под ноги стул-ступенечку. Кровати в самом деле оказалась какой-то огромной. доходила мне до пояса, стоило оказаться босиком на белом мягком коврике. — Вот так! — нежно обратилась она ко мне. «Теперь аккуратно, шажочек!» Меня повело сразу же. И если бы не крепкое плечо, рядом я бы упала. А так осталось стоять, напуганно вцепившись в руку женщины, которая оказалась выше меня на целую голову. «Ничего страшного», — уверила она меня. «Вы еще слишком слабые, миледи. Но силы вернуться Раз уж боги исцелили вас, ох, какое же это счастье!» Я вымученно улыбнулась, понимая, что ничего не понимаю. Ноги казались ватными, голова тяжелой. готова Вам нужно умыться», — уговаривала меня Пифаль. делали это лежать дальше, раз теперь вы можете ходить?» «Могу ходить? А до этого не могла?» Она сказала, «Была прикована к кровати? Парализована, что ли? Я?» «Давайте попробуем» ободрила меня Пифаль, помогая сделать следующий шаг. Он вышел тверже и крепче предыдущего, хотя ноги все еще предательски подгибались. Хорошо. Счастливая улыбка женщины приободрила и меня. Миледи, вы отлично справляетесь. Я всегда говорила, что вы в душе воин, что сможете побороть хворь. Она щебетала и щебетала, пока я делала шаг за шагом, а ровно до тех пор, пока мы не поравнялись с трильяжем. Стоило мне лишь бросить взгляд в сторону, как ноги подогнулись опять. Но не из-за нереальной слабости, а от ужаса. Потому что в отражении зеркала рядом с высокой пифаль стояла в шелковой сорочке хрупкая незнакомка. Светлые локоны, бледное овальное лицо и большие голубые глаза, в которых читался самый настоящий испуг. вздрогнув я подняла руку. Отражение тоже подняло руку. «Нет, так не бывает. Просто не бывает». «Миледи, все хорошо?» Заметив заминку, поинтересовалась женщина. «Кто это?» Теряя всякую связь с реальностью, прошептала я, указывая на зеркало. «Это же вы, ваше высочество!» И вновь этот успокаивающий тон. «Все хорошо, миледи, пойдемте!» «Миледи, ваше высочество!» Кажется, мой мозг попросту отказывался принимать все происходящее. Я находилась в какой-то прострации весь оставшийся путь до ширмы. Пифаль усадила меня на устойчивый невысокий стул с удобной спинкой и открыла воду в ванной. Блестящий кран, из которого потекла вода, торчал из какой-то огромной жестяной бочки, похожей по форме на пожарный гидрант. Женщина отрегулировала напор воды с помощью большого вентиля и подставила крошечный таз. Наполнив его водой, она таким же привычным жестом выключила воду и повернулась к столику, который прогибался под тяжестью различных пузырьков и коробочек. «Вот так!» — продолжала она убалтывать меня, наливая в воду нечто пахнущее орхидеей и цитрусом. Намочила в воде губку и убрала волосы с моего лица. «Позволите?» «Я... да...» Она кивнула и провела губкой по щеке. Моей щеке. Я прекрасно чувствовала и тепло воды, и мягкость мочалки. Но при всем этом зеркало явно дало понять, что я уже не я. — Как такое вообще возможно? Если это не сон, то что? — Пифаль, — обратилась я к женщине, когда она закончила умывать меня и взялась за небольшое белоснежное полотенце расшитая золотой ниткой. «Кто я?» Этот вопрос сейчас был самым важным. Я знала, что меня зовут Алина. Мне 23 года, и я студентка одного из столичных вузов по специальности менеджмент и управления персоналом. Если я сейчас услышу от этой незнакомки что-то другое, то точно сойду с ума. «Леди Адель...» В голосе Пефаль засквозило сочувствие. — Не переживайте вы так, совсем сникли. Ваша память восстановится. Вы ведь помните, что являетесь второй принцессой нашего замечательного королевства Флемур? Я нервно сглотнула. — Ваш папенька даже страну переназвал именем вашего рода. Добавила она таким тоном, будто это было что-то сумасбродное, но очень показательное. — Миледи! Дверь в комнату распахнулась с грохотом. Из-за ширмы я не видела вошедшего, хотя, судя по топоту ног, сюда привели целую экскурсию. Нет, ну а что? Кажется, тут многим хочется взглянуть на какую-то там принцессу, за которую меня приняли. Вот только я, не она. Боги милостивые, где миледи? Она здесь. Пифаль выглянула за ширму. Сюда, лекарь, прошу. Ох! Через мгновение передо мной появился седовласый долговязый мужчина в очках-половинках. «Зачем же вы позволили ей встать? Я должен был осмотреть Миледи перед этим!» «Простите», — Пифаль опустила взгляд. «Я помогла Миледи умыться раствором индовира». «Это всегда на пользу», — мягче отозвался мужчина, шагнув ко мне. «Миледи, мне нужно осмотреть вас». «Я хорошо себя чувствую». Попыталась я отделаться от нового незнакомца. — Позвольте представиться, — слегка поклонился он, — я придворный лекарь лорда Этьена. Мое имя — Лих. Я назначал вам лечение все то время, что вы пробыли в герцогстве. И мне хочется верить, что именно мои методы помогли вам. — И что вы мне давали? — решила я потянуть время, потихонечку начиная осознавать, что все это происходит на самом деле. Я больше не я. Теперь у меня другое тело и другой голос. И тело это принадлежит принцессе. Принцессе, блин, как в сказках. Боже, я схожу с ума. Индовир в больших количествах, произнес лекарь. Мне показалось, что ваша хворь магического характера, поэтому лечить пришлось особым методом. Стоп, магическая болезнь? Принцесса, другое тело? Королевство? Магия? Если я все еще не в психушке после нервного срыва из-за какого-нибудь заваленного экзамена, о котором не помню, то все не просто плохо, а максимально ужасно. — Я могу побыть одна? — тихо, но твердо спросила, ни толком не обращаясь. — Миледи, я вынужден настаивать на осмотре, — с сочувствием протянул лекарь лих. — Мне нужно составить отчет для... «Пожалуйста», — попросила я, подняв на мужчину глаза, — «дайте мне немного времени, а потом проведем осмотр». «Конечно», — мужчина поклонился, опять, «просто поклонился» и вышел за ширму. Я дождалась, пока вновь скрипнет дверь. Судя по шуму по ту сторону, толпа, прибежавшая за лекарем, нехотя вышла вслед за ним. «Миледи, мне тоже уйти?» Пифаль все еще стояла рядом. Я только кивнула, разглядывая свои руки. Свои ли? Изящные тонкие пальцы, худые кисти, ровные розовые ногти. Женщина ушла так же тихо, оставив меня сидеть на стуле у ванны медного цвета. Я несколько раз выдохнула, стараясь взять себя в руки и осознать происходящее. Кое-как, отделавшись от паники, встала и, покачнувшись, чуть было не сбила ширму. Хорошо, хоть каркас у нее был прочный, выдержал. Прохромав к трельяжу, я рухнула на пуф и уставилась в зеркало. Из него на меня смотрело все то же чужое лицо. Уже не такое бледное, как в первый раз, но все еще незнакомое. Светлая кожа, небольшие щечки, ровный нос, их крохотная родинка над верхней губой, справа. Я медленно подняла руку, поправляя волосы и завороженно наблюдая за тем, как отражение повторяет этот жест. Провела пальцами по щеке, нахмурилась и улыбнулась, отслеживая каждое изменение в зеркале. — Это теперь я! — упавшим голосом прошептала собственному отражению. «Ну, — но разве так бывает? К сожалению, ответить мне было некому.